«Хавьер Кастильо. День, когда он сошел с ума», читает Александр Гаврилин. «Той, что для меня все, той, за которую я отдал бы свою жизнь и ради которой сделал бы все, что угодно. Все в жизни случается по какой-то причине, но узнать ее можно, лишь обернувшись назад. Введение». 24 декабря 2013 года. Бостон. 12 часов дня, 24 декабря. День до Рождества. Глядя по сторонам отсутствующим взглядом, я спокойно иду по улице. Все будто движется в замедленной съемке. Я поднимаю голову и вижу, как четыре белых воздушных шара улетают к солнцу это всюду слышные женские крики, а люди не отрываясь следят за мной. по правде говоря, я понимаю почему они смотрят на меня и кричат. в конце концов я иду голый весь в крови, а в моих руках человеческая голова кровь на моем теле почти высохла, но вот с головы все еще медленно падают красные капли. Какая-то женщина, завидев меня, застыла прямо посреди улицы. Я с трудом сдерживаю смех, когда ее пакеты с покупками падают на землю. Я все еще не могу поверить в то, что сделал прошлой ночью. Хотя внутри меня царят такие спокойствия и умиротворения, каких я никогда не испытывал. Странно, но это так. Я снова смотрю на женщину. Она не двигается. Одариваю ее широкой улыбкой и вижу, как она начинает дрожать. «Боже, как я хорош!» С ностальгией вспоминаю те четыре месяца, которые я провел перед зеркалом, репетируя этот пустой взгляд. «По четыре часа каждый день!» мне приятно думать что я самоучка, но полагаю это то самое мнимое чувство самоудовлетворения, которое испытывает каждый кто объявляет себя самоучкой актер из меня всегда был паршивый врать я никогда не умел я не смог сделать этого и тогда когда сказал то что было для меня всем зачем мы идем куда то посреди ночи Ее улыбка сводила меня с ума, а я готов был навсегда затеряться в ее глазах. Этому взгляду невозможно было лгать. Я бы мог любоваться им всю жизнь в часы рассвета, когда лучи солнца освещали ее волосы, когда она открывала глаза и, просыпаясь, улыбалась мне». Вдруг мою внутреннюю тишину разорвал вой полицейских сирен, и понемногу я начинал осознавать все остальное: хаос, прохожих, плач малышей, чьи-то шаги. Я замираю на месте, выпускаю голову ДТ и улыбаюсь вооруженным полицейским, которые окружают меня. Я падаю на колени и прежде чем потерять сознание от удара по голове, успеваю произнести «Один день до Рождества».